Если есть музыка, можно немножко пустить. Заря, погодишь, одну минутку. 8:15. Заря, Королёв. Вы, наверное, сейчас слышите шум. Я допускаю площадке обслуживания. На первых работах все окончены, как поняли, Кедр. Вас понял, опускает площадке обслуживания, но я шума не слышу, никаких колебаний ощущаю. Заря, Королёв. Понятно, понятно, всё нормально. Заря, Королёв. Станция Заря выполнит и просьбу Кедра. Дать ему музычку. Дай ему музычку. Заря Попович, вы слышите? Отвечает Заря. Постараюсь выполнить вашу просьбу. Вот давайте музычку, а то скучно. 817. Заря Попович. Ну как, музыка есть? Кедр. Пока музыки нет, но надеюсь, сейчас будет. Заря Попович. Ну ты слышал, как пообещали? Заря Королёв. Ну как, музыку дали вам или нет? Кедр. Пока не дали. 819. Заря Королёв. Понятно. Я тоже музыканты. Пока туда, пока сюда, не так-то быстро дело делается, как в сказке сказывается, Юрий Алексеевич. Кедр. Дали про любовь. Заря Королёв. Дали музыку про любовь. Это толково, Юрий Алексеевич, я считаю. Заря Попович. И вот, ну что, дали музыку? Кедр. Музыку дали, всё нормально. Заря Попович. Ну добро, значит, тебе будет не так скучно. 8:20. Заря Попович. Юра, ребята все довольны очень тем, что у тебя всё хорошо, всё нормально. Понял? Кедр, понял, сердечный привет им, слушаю Утесова, от души ландыши. Заря, Попович, ну давай, давай, слушай. 8.25, Заря, Королёв, герметичность проверена, всё в норме, в полном порядке, как поняли. Кедр, вас понял, герметичность в порядке, слышу и наблюдаю, герметичность проверили. Они что-то там постукивают немножко, Заря, Королёв, ну вот и отлично, всё хорошо. 8.27, Заря, Королёв. Смотрели сейчас вас по телевидению. Всё нормально. Вид ваш порадовал нас бодрой. Как слышите меня, Кедр? Вас слышу хорошо. Самочувствие хорошее, настроение бодро к старту готов. Заря Королёв. Ну отлично, хорошо. У нас идёт всё нормально. 8:30 Заря Попович. Юра, ну сейчас не скучно, Кедр. Всё хорошо. Про любовь поют там. Заря Попович. Ну как дела, Юра? У нас всё нормально идёт подготовка. Здесь хорошо идёт, без всяких запинок, без всего. «Ребята сейчас едут на Зарю. Кедр, вас понял, у меня тоже все хорошо. Спокоен, самочувствие хорошее, привет ребятам. Все время чувствую хорошую дружескую поддержку, они вместе со мной, Заря Попович. Ну добро, добро, Юра. 8.32, Заря Попович. Юра, тебе тут все желают, все подходят и говорят, чтобы передать тебе всего счастливого пути и всего-всего. Все понял, всего хорошего, все желают тебе только добра». Кедр: Понял. Большое спасибо, сердечное спасибо, Заря. Вашим здоровьем и самочувствием интересовались из Москвы. Передаю, что вы себя хорошо чувствуете и, значит, готовы к дальнейшим делам. Кедр: Доложили правильно. Самочувствие хорошее, настроение бодрое, к дальнейшей работе готов. Заря: Поняли тебя. 833 Заря Каманин. Займите исходные положения для регистрации физиологических функций. Кедр: Исходные положения для регистрации физиологических функций занял. Заря Комарин, вас понял. 835. Заря Комарин. Сейчас будут отводить установщик. Как поняли, Кедр, вас понял, будут отводить установщик. 837. Заря Комарин. Установщик отошёл нормально. Как поняли, Кедр, понял вас, установщик отошёл нормально. 840. Заря Королёв. Юрий Алексеевич, мы сейчас вот эту переговорную точку переносим отсюда, со стартов в бункер. Так что у вас будет пятиминутная пауза. А в бункер переходят Николай Петрович и Павел Романович, космонавт капитан Попович, Павел Романович. Я остаюсь пока здесь на пятиминутной готовности, но они будут транслировать, что я им буду говорить. Помните меня? Кедерст. Понял вас. Сейчас на старта переходят в бункер. Пятиминутный перерыв, затем передачи будете осуществлять через них. Заря Королёв. Ну вот всё нормально. Сейчас отводим фермы, все идет по графику. На машине все хорошо. Кедр. Тоже все превосходно. Как по данным медицины, сердце бьется? 8.41. Заря Каманин, как меня слышите? Кедр. Вас слышу хорошо. Как меня? Заря Каманин. Вас слышу отлично. Пульс у вас 64, дыхание 24, все идет нормально. Кедр. Понял, значит сердце бьется. Кедр. Кедр, какая сейчас готовность? Заряд Комарин. 15-минутная готовность. Напоминаю, надень теперь перчатки, как поняли. Кедр, вас понял, 15-минутная готовность, надеть перчатки, выполняю. Кедр, перчатки надел, всё нормально.